Гул самолетов возник неожиданно. Они вынурнули из-за кромки леса и пошли навстречу полуторкам, снижая высоту. Звено Мессер. «Немцы!» — крикнул Толик и, вцепивши в баранку, нажал на газ. Деваться грузовикам было некуда. Дорога тянулась через поле, кругом открытое пространство. Пулеметы застучали, пули взорвали фонтанчики земли перед полуторками и рядом с ними». Мессеры прошли над машинами на бреющем полете и ушли далеко назад. «Разворачиваются, суки!» — оглянувшись, крикнул Савелий. «Что делать, Толик? А я знаю!» Мессеры действительно сделали широкие развороты и летели теперь навстречу грузовикам. Вновь застучали пулеметы, брызнули осколки лобового стекла, поля попала Толику прямо в лоб, и он ткнулся лицом в баранку. Машина вильнула в сторону и запрыгала по качковатому полю. Савелия пуля ударила в грудь, он закричал, заваливаясь на мертвого сержанта. Полуторка проехала, подпрыгивая на кочках метров двести, и остановилась. А рядом со второй полуторкой почти разом рванули две бомбы. Грузовик опрокинуло взрывной волной намок. Сперва загорелся деревянный кузов, потом запылала кабина. Свежанием был двигатель, и бешено вращались колеса. Водитель выбрался из горящей кабины побежал по полю, упал, закрыв голову руками. Еще одна бомба взорвалась перед носом третьей полуторки. Шофер резко свернул с дороги, машина помчалась по полю, остановилась, и водитель, выпрыгнул из кабины, отбежал подальше и растянулся среди сухих кочек. Тройка мессеров взмыла вверх и ушла в голубые небеса. И через несколько минут уже не слышно было даже гула моторов. Тогда водитель, молодой сержант и усатый старшина лет сорока вытащили из кабины мертвого Толика и Савелия Цукермана. Савелий тихо стонал. На груди расплылось темное кровавое пятно. «Этот живой», — сказал усатый старшина. «Откуда он взялся-то?» «Гляди, у него и ноги перебиты. Вон, кровище видно. Не дотянет, наверное». «Ладно, поточили», — сказал сержант. Они подняли стонущего савелья за руки и за ноги, понесли к стоящей в поле машине. Майор Харченко с интересом разглядывал цветную этикетку на бутылке рома, потом достал из ящика стола стакан, налил, понюхал». «И много там этого добра?» — спросил Харченко Олега Булыгу, сидевшего напротив. «Я там не был, видел только, как они мешки притащили, яму выкопали, а вчера к вечеру они уже четвером туда ходили. Четыре здоровенных мешка приволокли, солдатам тушенку выдавали, банки с сосисками, с фасолью, галеты еще, ну, печенье такое вкусное». С сосисками, с фасолью, галеты. Харченко еще раз понюхал, выпил махом и задохнулся. Крепкий какой сволочь. Нашарил в ящике сухари, захрустел, потом закурил папиросу, откинулся на спинку стула, проговорил: "Хорош напиток, забирает. Вот сучьи выродки нашли и молчок." «Говорят, они там немцев встретили», — сказал Булыга. «Как это встретили?» — вскинулся Харченко. «И что?» «Не знаю. Леха стиры рассказывал. Говорит, ротный Глымов выпил с ними и разошлись. Врет, наверное». «Так, так, так...» — забормотал Харченко. «Немцев встретили». «Так они, наверное, тоже за продуктами туда наведывались? Выпили, значит? Задружились? Так, так, так...» Ротный командир Красной Армии с заклятым врагом выпивает с оккупантом. Так, так, так. Вот ты, милок, и сел на крючок. Эх, хорош, Ром, его!» Харченко налил еще. «Ну-ка, выпей, булыга». «Небось, уже попробовал?» «Попробовал. Все равно выпей. Заслужил». «Ценная информация!» Харченко подвинул стакан к краю стола. «А потом сядешь и все подробно напишешь. С немцами выпивали, с фашистами. Ишь ты, какие шустрые! Ну-ну!» Булыга взял стакан, тоже понюхал ром и выпил. «А документы на тебя завтра же направлю в особый отдел армии». вернут тебе погоны и звание и пойдешь дальше воевать, как нормальный советский человек. Уразумел? Уразумел. Можно папироску? Закуривай. Медсестра Галя влетела в ординаторскую, где Света отбирала в коробку шприцы и скальпели. — Светка, твоего хахаля привезли. — Какого хахаля? — вздрогнула Света, сразу поняв, о ком идет речь. — Ну, этого, Савелия! — «Весь в кровище! Ноги, грудь!» Света выронила коробку, инструменты со звоном разлетелись по полу и бросилась в операционную. В операционный высокий сутулый хирург с мощными волосатыми руками извлекал пули из располосованной груди Савелия. Со звонким стуком упала никелированную чашку. Одна, вторая, третья. «Хорошо его нашпиговали», — сказал хирург. Сердце цело. Будет жить солдат. Света и Галя заняли свои места возле операционного стола. Галя промокала Марли мокрый лоб хирурга. Света подавала ему инструменты. «Ладно, будем зашивать героя. Галя, бинты приготовь». Галя торопливо вышла из операционной. Чё глаза мокрые?» — бросил на Свету короткий взгляд хирург. «Жених, что ли?» Только утром расстались. Схлипнула Света. А вечером снова встретились. Радуйся, что жить будет. Я радуюсь. Света шмыгнула носом под марлевой повязкой. Из глаз потекли крупные слезы. Майор Харченко закончил свой доклад и выжидательно посмотрел на генерала Лыкова. «Склад, говоришь?» — с интересом переспросил генерал, глядя на карту, расстеленную на столе. «Где же он находится?» Начальник штаба телятников привстал со стула и тоже наклонился над картой. Прибуду в батальон, все выясню, товарищ генерал. В особом отделе фронта я слышал разговор, что где-то в этих местах находится, по данным разведки, стратегический склад продуктов для наступающих войск группы Центр. Но где он находится, никто толком не знал. Интересно, интересно. Лыков курил и смотрел на карту. А он, значит, на нейтральной полосе. Его можно спокойно захватить, товарищ генерал. Штрафники туда два раза сходили, отоваривались и спокойно вернулись. Значит, он не охраняется. Вполне вероятно, что немецкое командование на этом участке фронта и не знает о существовании этого склада. Ведь его оборудовали, когда они наступали. Значит, где-то осенью 41-го, а теперь осень 43-го. И они отступают, и начальство у них здесь другое. Вполне могут не знать». «Интересно рассуждаешь, майор». «Логично», — сказал Телятников. «С продовольствием у нас шибка хреново. Для дивизии просто манна небесная. Если это стратегический склад, думаю, там продовольствия не на одну дивизию хватит». «Как мыслишь, Илья Григорьевич?» — спросил над штаба «А что?» Майор дело говорит, захватить склад можно. Надо согласовать со штабом и командующим армии, сказал Телятников. Можно и согласовать. Операции местного значения. Управимся своими силами, ответил Лыков. Штрафники внезапно захватывают склад, удерживают в течение нескольких суток и за это время вывозим все запасы продовольствия, предложил Харченко. Думаешь? На штаба все же... чем-то сомневался. «Штрафники справятся. Там комбат новый, Головачев, разжалованный подполковник. Из кожи полезет, чтобы отличиться», — уверенно ответил майор. «Держи в курсе». Генерал Лыков строго посмотрел на Харченко. «Твоя инициатива, и ты командуй операции. Все будет в полном ажуре, товарищ генерал», — улыбнулся майор. «Будем ром пить и сосисками закусывать». И штаба комдива майор, не задерживаясь, отправился на позиции штрафников. — Ты почему, блядь, сразу мне не доложил о складе? — заорал он с порога на Головачева. — Под трибунал еще раз захотел? Для тебя это будет последний раз. Не понимаешь? Головачев вскочил из-за стола, молча стоял. Больше в блиндаже никого не было. — Давай карту! — потребовал Харченко. Головачев достал из планшетки, сложенную четверо, шестиверстку, расправил ее, разложил на столе. «Где этот склад?» «Примерно вот здесь. Карандаш комбата остановился между двумя линиями обороны». «Большой склад?» «Я там не был. Ротный Глымов говорит. Огромный подземный бункер. Эвакуировать немцы его не успели. А может, не захотели. Рассчитывают вернуться». «Это ротному Глымову?» «Сами немцы сообщили». «Когда он с ними ром распевал?» «Ладно, с этим делом еще разберемся. Значит, так...» Харченко посмотрел на часы. «Через час собери всех, кто ходил на этот склад. Я с ними туда пойду. И два десятка моих ребят. Склад этот мы заберем себе. Выставим посты, пулеметные точки оборудуем. Сколько туда идти?» Клымов говорил примерно часа полтора. «Давай, собирай этих гавриков, — приказал Харченко». «Как начнет темнеть, выходим». «Ясно, гражданин майор. Разрешите выполнять?» И через четверть часа Твердохлебов, Глымов, Болясин, Чудилин и Леха Стира уже стояли в блиндаже перед майором Харченко. Чуть в стороне стоял комбат Головачев. «Слушайте боевую задачу, граждане штрафники!» отчетливо выговаривал майор Харченко. «Немецкий продовольственный склад захватить!» «Мы с вами выходим как группа захвата. Здесь главное внезапность. Если немцев там не будет, хорошо. До их появления можно будет организовать оборону. После этого подойдет рота бойцов и закрепится на складе и вокруг. Если немцы начнут атаковать, держаться до утра. Утром я договорюсь с генералом Лыковым». и к складу будут переброшены еще две роты, и будем держать оборону, пока не вывезем оттуда все до последней пачки сигарет. Задача ясна?» «Так точно», — после паузы ответил Твердохлебов. Теперь уже целый отряд двигался по ходу сообщения. «Пятеро штрафников...» Майор Харченко и двадцать солдат-особистов. На спинах несли станины и стволы двух Максимов. Чтобы легче было идти, полушинелей заткнули за пояс. Впереди шли Глымов, Твердохлебов и Харченко. Дорога уже была знакома, шли быстро. Дошли до ямы. Влево уходил полузасыпанный окоп. — Этот куда ведет? — спросил Харченко. — К немцам, — ответил Глымов. — Пять бойцов ко мне! — — скомандовал Харченко. — С пулеметом! Пятеро особистов протиснулись к майору. Один держал на спине станину, другой — ствол Максима. Двое несли коробки с патронными лентами. — Занять позицию вон там, — указал майор на ход сообщения. — Окопаться, установить пулемет, быть готовым к бою. Болесин первым спустился в яму, прошел к железной двери, надавил плечом. Дверь подалась с протяжным скрипом. «Да-с!» «Капитально оборудовали!» Оглядываясь по сторонам, проговорил Харченко. «А где второй уход? «Там!» — указал в противоположную сторону Глымов. «Немцы оттуда приходят?» «Вроде оттуда». «Где ты их встретил?» — спрашивал Харченко. «Там и встретил». «Ну, пошли туда!» — Харченко глянул на своих особистов, скомандовал. «Пятеро со мной пошли. Оружие к бою! Глымов, Твердохлебов, Балясин со мной! Остальным всем быть готовыми!» «Гражданин майор, разрешите я один пойду?» — друг сказал Глымов. Харченко резко обернулся. «Почему один?» «Ну, если там знакомец мой, то дождусь, пока они уйдут, и сразу вас кликну. Чё стрельбу без толку поднимать?» «Займем склад по-тихому». «Знакомец, — говоришь, — давно у тебя среди врагов знакомцы завелись?» «Да я так сказал, к слову. Мы ж с ним уже раз видали, значит, и сейчас он стрелять не будет. Но в самом деле, гражданин майор, зачем нам по льбу рываться?» «Он дело говорит, — сказал Твердохлебов. — Если они там, надо подождать, пока уйдут». — Ждать времени нет. Харченко был непреклонен. — Ладно, иди вперед, Глымов, мы за тобой. — На расстоянии, чтоб они увидеть вас не могли. — На расстоянии, на расстоянии, — перебил Харченко. — Жагай давай. Комбат Головачев не сводил глаз с циферблата часов. В окоп набились штрафники. Около сотни бойцов. Ждали команды.